провинсальными деревенскими людьми, никогда прежде не видевшими тротуаров, и с ними были женщины. Они заполнили все пространство вокруг Капитолия, затопили пререгающие улицы, а с неба сыпалась изморось, и громко говорители орали со столбов и деревьев, слова от которых хотелось сблевать. Потом, когда гроб снесли по большой лестнице Капитолия и погрузили на катавалк, Когда пешие, конные полицейские пробили ему дорогу, процессия медленно потекла к кладбищу. Толпа хлынула следом. На кладбище ее мотала в зад и вперед по траве. Она затаптывала могилы и выворачивала густарник. Некоторые надгробия были опрокинуты и разбиты. Только через два часа после погребения полиции удалось навести порядок. У меня это были вторые похороны за неделю.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 Пощёдку увязали в клумбах, молча вытеснили с кладбища толпу, много раза раньше, чем начала подниматься притоптанная трава и смотрители занялись ремонтом опрокинутых памятников. Я уехал в Гёрденс Лэндинг. Для этого были две причины. Во-первых, оставаться в городе было выше моих сил. Во-вторых, в Лэндинге жила Анна Стентон.